Эпилог. К концу рассказа у меня складывается ощущение, что из меня вытекла вся жизнь, словно я обильно кровоточил последние несколько часов, а не просто говорил. «Меня не спрашивайте ни о чем», — говорю я Колберну. «Что знаете, то знаете отныне. Ни слова больше не произнесу». Я отворачиваюсь от окна башни и, стараясь не смотреть ему в глаза, прохожу мимо него к лестнице. Он следует за мной до библиотеки в уважительной тишине. Филиппа сидит на диване. На коленях у нее открыта зимняя сказка. Она поднимает голову и, гаснущий вечерний свет, вспыхивает у нее в очках. При виде нее у меня на сердце становится чуть легче. Уж скоро утро, — обращается она к Колберну, и все же вам, должно быть, все поподробнее узнать хотелось. «Ну, Оливера я вряд ли могу просить о чем-то еще», — отвечает он. Он подтвердил некоторые давние подозрения. «Вам будет легче на покое, когда одной тайной стало меньше?» «Честно говоря, не знаю». Я думал, какое-то завершение сделает все это более выносимым, но теперь не уверен. Я перемещаюсь на край комнаты и смотрю на длинную черную подпалину на ковре. Теперь, рассказав Колборну все, я чувствую себя потерянным. У меня больше нет ничего своего, даже тайн. Кто-то зовет меня по имени, и я вынужден обернуться. «Оливер, вытерпишь последний вопрос?» — спрашивает Колберн. «Можете спросить», — говорю я. «Ответить не обещаю». «Справедливо». Он бросает взгляд на Филиппу, потом снова смотрит на меня. «Что дальше?» «Мне просто интересно. Что будет теперь?» Ответ настолько очевиден, что я удивлен, как ему это не пришло в голову. Сперва я колеблюсь, мне хочется защитить свое, но потом встречаюсь глазами с Филиппой и понимаю, что ей тоже интересно. Предполагается, что я поеду к сестре, помните, Лею. Она на докторате в Чикаго, говорю я. Я не стану винить родных, если они не захотят меня видеть. Но больше всего, вы должны это знать, больше всего на свете мне просто нужно увидеться с Джеймсом. Происходит что-то странное. Я не вижу на их лицах возмущения, которого ждал. Вместо этого Колберн поворачивается к Филиппе с расширенными в тревоге глазами. Она сидит выпрямившись, поднимает руку, чтобы он не заговорил. — Пип, — спрашиваю я, — что не так? Она медленно поднимается, разглаживая невидимые морщинки на джинсах. Мне нужно тебе кое-что сказать. Я сглатываю, борясь с желанием выбежать из комнаты и никогда не узнать, что она собирается сказать. Но остаюсь на месте, словно приклеенный страхом. Не знать еще хуже. «Я боялась, что если я тебе скажу, пока ты там, ты не захочешь выходить», — говорит она, — «поэтому ждала». — Скажешь мне что? — спрашиваю я. — Что скажешь? — Ох, Оливер! — произносит она, и ее голос звучит, как отдаленное эхо самого себя. — Мне так жаль. Джеймса больше нет. Мир уходит у меня из-под ног. Руки слепо хватаются за полку, у меня за спиной, ища что-нибудь, за что можно держаться. Я смотрю на подпалину на ковре, пытаюсь вслушаться в стук собственного сердца и ничего не слышу. Когда? Вот и все, что мне удается выговорить. «Четыре года назад», — тихо отвечает она. «Уже четыре года». Холберн склоняет голову. «Почему?» Ему стыдно, что он вытащил из меня историю и все это время знал, а я нет? Как это произошло? Спрашиваю я. Медленно. Это все вина, Оливер, говорит она. Вина его убивала. Почему, как ты думаешь, он перестал тебя навещать? В ее голосе слышится отчаяние, но жалости к ней во мне нет. Места нет. И на злость тоже. Только катастрофическое чувство утраты или продолжает говорить, но я ее едва слышу. Ты же знаешь, какой он был. Если мы все чувствовали вдвое сильнее, то он вчетверо. Что он сделал? — спрашиваю я. Голос у нее тихий-тихий, его еле слышно. «Утонул», — говорит она. «Утопился. Господи!» Оливер, мне так жаль. Я хотела тебе рассказать, когда это произошло, но я так боялась, что ты можешь что-то сделать. Я вижу, что сейчас она боится не меньше. Прости. Мне горько. Я опустошен. Внезапно мне кажется, что в комнате есть четвертый. Впервые за десять лет я смотрю на кресло, которое всегда было креслом Ричарда, и обнаруживаю, что оно не пустует. Вот он со своим ленивым львиным высокомерием. Он смотрит на меня с тонкой, как бритву, улыбкой, и я понимаю, что это оно. Денуман. Ответный удар. Окончательный финал, которого он ждал. Он задерживается лишь настолько, чтобы я успел увидеть в его полуприкрытых глазах триумфальный блеск. Потом исчезает и он. Так. Говорю я, набравшись сил. Теперь я знаю. Больше я не произношу ни слова до тех пор, пока мы не прощаемся с Колборном в холле. День окончен, пока мы идем обратно через лес, наступает ночь, чтобы запечатать нас в мире тьмы. Звезд сегодня нет. Оливер, — говорит Колберн, когда мы снова оказываемся в тени холла. Мне жаль, что сегодняшний день вот так закончился. Мне много чего жаль. Если я могу для тебя что-то сделать, ну, ты знаешь, как меня найти. Он смотрит на меня не так, как всегда, и я понимаю, что он, наконец, меня простил, теперь, когда знает правду. Он протягивает руку, и я ее принимаю. Рукопожатие. Потом мы расходимся каждый своим путем. Филиппа ждет меня у машины. «Отвезу тебя, куда скажешь», — говорит она. «Только пообещай, что мне не нужно будет волноваться». «Нет», — отвечаю я, — «не надо. Мы наволновались на всю жизнь, тебе не кажется. На десять». Я прислоняюсь к машине рядом с ней, и мы долго стоим, глядя вверх на холл. Герб Делекера смотрит на нас сверху вниз во всем своем обманчивом величии. — Так все забыто, — спрашиваю я, — и дружба школьная, и детская невинность. Мне интересно, узнает ли Филиппа реплику. Когда-то это произносила она в безмятежные времена третьего курса когда мы все считали себя непобедимыми. «Мы никогда этого не забудем», — отвечает она. «Это хуже всего». «Я тычу носком ботинка в грязь». «Кое-чего я все равно пока не понимаю». «Чего?» «Если ты все время знала, почему не сказала никому?» «Господи, Оливер, разве это не очевидно?» Она пожимает плечами, когда я не отвечаю. Кроме вас у меня не было семьи. Я бы сама убила Ричарда, если бы думала, что это убережет вас. Понимаю. Говорю я про себя, думая, что если бы это сделала она, мы бы, скорее всего, отвертелись. И в самом деле это мог быть любой из нас. Но я, Пип, почему ты не сказала мне? Я знала тебя лучше, чем ты сам, отвечает она, И я слышу в ее голосе десять лет печали. Я до смерти боялась, что ты сделаешь именно то, что ты сделал. Мое мученичество не было подвигом самоотречения. Я не могу поднять глаза на Филиппу. Мне стыдно за все раны, которые я нанес, как человек с бомбой, примотанной к груди, готовый взорвать себя и не думающий о сопутствующем ущербе. «Как Фредерик и Гвендолин?» — спрашиваю я, хватаясь за тему полегче. Забыл спросить. «Вэндолин все такая же», — говорит она с тенью усмешки, которая исчезает, едва появившись. «Только, по-моему, теперь она держит студентов на некотором расстоянии». Я киваю без комментариев. «А Фредерик?» «Он еще преподает, но сдал», — говорит она. «Ему это не просто далось. Всем нам. Но если бы не это, я бы не была им нужна в качестве режиссера, так что думаю». Все не так плохо. «Наверное», — отзываюсь я, — «а Камила?» Я не знаю, с чего все началось, но подозреваю день благодарения на четвертом курсе. Насколько мы были заняты собой, что не заметили. Она улыбается виноватой улыбочкой. Он совсем не изменился. Каждые две недели, когда я возвращаюсь домой, спрашивает про тебя. Мы ненадолго умолкаем, и я почти прощаю ее каждые две недели. «Ты выйдешь за него?» — спрашиваю я. Времени прошло достаточно много. Он то же самое говорит. «Ты ведь вернешься на свадьбу. Нужно будет, чтобы меня кто-то выдал». Только если церемонию будет вести Холлинш. Это не настолько твердое обещание, как ей бы хотелось. Но такого она не получит. Джеймса больше нет, и я ни в чем не уверен. Мы некоторое время молча стоим рядом. Потом она говорит «Уже поздно, куда тебя отвезти? Знаешь, мы тебя с радостью приютим». «Нет», — отвечаю я, — «Спасибо, к автобусу будет в самый раз». Мы забираемся в машину и едем в молчании. Я не был в Чикаго десять лет, и у меня уходит довольно много времени на то, чтобы отыскать адрес, который нехотя записала мне Филиппа. Неброский, но элегантный дом, бормочащий о деньгах, успехи и желании, чтобы никто не тревожил. Прежде чем постучать в дверь, я долго стою на тротуаре, глядя на окно спальни, где горит мягкий белый свет. Прошло семь лет с тех пор, как я ее в последний раз видел. В тот единственный раз, когда она приехала, чтобы сказать, что я никого не одурачил. По крайней мере, не ее. «Рубашка в шкафчике», — сказала она. «Она не твоя. В ту ночь ты был не в ней. Уж я-то знаю». «Я вдыхаю глубоко, как только могу. Легкие по-прежнему кажутся маловатыми. И стучу». Стоя на крыльце в теплых летних тенях, я гадаю, не предупредила ли ее Филиппа. Когда она открывает дверь, глаза у нее уже мокрые. Она наотмашь бьет меня по лицу, и я безропотно принимаю удар. Я заслужила что-нибудь похуже. Издав тихий клич, отомщенную уязвленности, она открывает дверь пошире, чтобы впустить меня. Мередит. Совершенно. Именно такое я ее и помню. Волосы у нее теперь короче, но не намного. Одежда посвободнее, но тоже не намного. Мы наливаем себе вина, но не пьем. Она сидит в кресле в гостиной, а я на диване рядом. И мы разговариваем несколько часов. У нас 10 лет невысказанного. Прости, говорю я, когда молчание затягивается настолько, что я успеваю набраться смелости. Знаю, я не имею права спрашивать, но то, что произошло у вас с Джеймсом на занятиях у Гвендолин, оно когда-нибудь случалось вне сцены? Она кивает, не глядя на меня. Однажды, сразу после. Мы думали, что каждый движется своим путем, но потом я зашла в музыкальный зал, а он там. Я сразу хотела выйти, но он меня схватил, и мы просто... Я знаю, что могло произойти. Она может мне не рассказывать. Не знаю, что нас заставило так поступить. Мне нужно было понять, что у вас, как он так легко тобой вертит. Другого способа я найти не смогла, говорит она. Но все кончилось, едва начавшись. Мы услышали, что кто-то идет, Филипп, разумеется. Она, наверное, поняла, что что-то не так. Вроде как пришли в себя. Просто стояли. И он сказал, о чем ты думаешь, а я сказала о том же, о чем и ты. Нам даже не нужно было произносить твое имя. Она хмурится и смотрит в красное озерцо вина. Просто поцелуй. О, Господи, больно было, адски. Я знаю. Говорю я без негодования. Кто из нас мог бы сказать, что не он грешит, против него грешат? «Нами было так легко манипулировать. Замешательство сделало из нас шедевр». «Я думала, тогда все и кончилось», — говорит она неверным напряженным голосом. «Но в ночь, когда была вечеринка в честь Лира, зашла в ванную поправить макияж и почувствовала, что меня кто-то взял за талию. Сначала я думала, что это ты, а это был он, пьяный, нес какой-то бред». Я его оттолкнула, сказала Джеймс, да что с тобой? А он сказал, ты не поверишь, если я расскажу. И снова меня сгреб, но так жестко, больно. Сказал, или, возможно, только ты и поймешь, но что возражать? Что сделано, то сделано, и справедливость равную рукой обоим нам. Этого было достаточно. Я поняла. Я едва вырвалась, выбралась из замка и отправилась к Колборну рассказала ему все, что могла. Не про причал, не про то утро, но все остальное. И я хотела тебе сказать прямо там, за задником, но боялась, что ты сделаешь какую-нибудь глупость, например, поможешь ему сбежать в антракте. Я же подумать не могла. Ее голос сходит на нет. «Мередит, прости меня», — говорю я. «Я не подумал. Меня не заботило, что со мной будет, но я должен был подумать о том, что будет с тобой. Она не смотрит на меня, но произносит». Мне кое-что нужно знать прямо сейчас. Конечно. Я перед ней в долгу. Мы. Все это время. Это было по-настоящему? Или ты всю дорогу знал, что мы — это просто спасение от тюрьмы для Джеймса? Она впивается в меня своими темно-зелеными глазами, и мне становится нехорошо. Господи, Меридит, нет. «Я понятия не имел», — говорю я ей. «Ты была для меня настоящей. Иногда я думаю, что кроме тебя ничего настоящего у меня не было». Она кивает, словно хочет мне верить, но ей что-то мешает. Спрашивает. «Ты был в него влюблен?» «Да», — просто отвечаю я. Мы с Джеймсом подвергли друг друга тем бездумным страстям, о которых как-то говорила Гвендолин. Радость и гнев, и желание, и отчаяние. После всего этого чему удивляться? Меня это больше не сбивает с толку, не поражает и не смущает. Да, был. Это не вся правда. Вся правда в том, что я все еще в него влюблен. Я знаю. У нее усталый голос. И тогда знал. Просто делала вид, что не знаю. И я. И он. Мне жаль. Она качает головой, какое-то время смотрит в темное окно. Знаешь, мне тоже жаль. Его. Об этом слишком больно разговаривать. У меня в голове все зубы ноют. Я открываю рот, но вместо слов выходит задыхание, всхлип, и горе, которое шок удерживал на расстоянии, врывается в меня потоком. Я склоняюсь вперед, и тот странный дикий смех, который застрял у меня в глотке десять лет назад, вырывается наружу. Мередит срывается с места, сбивая на пол бокал, но не обращает внимания на звук бьющегося стекла. Она повторяет мое имя, говорит что-то еще, чего я почти не слышу. Ничто так не выматывает, как мучение. Через четверть часа я выжат полностью. Горло сорвано и болит, лицо горячее, липкое от слез. Я лежу на полу, не помня, как я тут оказался, а Мередит сидит, обнимая мою голову, словно это нечто хрупкое, драгоценное, что может разбиться в любой момент. Спустя еще полчаса, за которые я не сказал ни слова, она помогает мне встать и ведет в постель. Мы лежим рядом в печальной тишине. Все, о чем я могу думать, это Макбет, в моем воображении у него лицо Джеймса, кричащий «Не спите больше, Макбет зарезал сон, не будет сна». О, бальзам для уязвленного ума! Я отчаянно жажду сна, но не надеюсь, что он ко мне придет. Однако утром я просыпаюсь, моргая опухшими веками, пока солнце встает и льется через окно. Среди ночи Мередит перекатилась и теперь спит, прижавшись щекой к моему плечу, а волосы веером разбросаны у нее за спиной. Мы об этом не говорим, но как-то само собой решается, что я останусь у Мередит на неопределенный срок. В профессии вокруг нее вьются толпы, но личную жизнь она ведет одинокую, заполняя долгие часы книгами, словами и вином. Неделю мы разыгрываем заново Рождество в Нью-Йорке, только на этот раз осторожнее. Я сижу на диване с кружкой чая у локти и книжкой на коленях, иногда читаю, иногда смотрю сквозь страницы. Поначалу она садится напротив, потом рядом, потом ложится головой мне на колени, и я глажу ее по волосам. Когда я объясняю все это Лея, непонятно, что она чувствует – огорчение или облегчение. Звонит Александр. Мы договариваемся встретиться и выпить в следующий раз, когда он будет в городе. Я не надеюсь, что Рен выйдет на связь. Меридит сказала, что она в Лондоне пишет пьесы и живет затворницей, боясь внешнего мира. О Джеймсе мы больше не говорим. Я знаю. Что бы ни случилось, никогда не станем. Звонит Филиппа, просит меня. Говорит, что послала кое-что почтой. Два дня спустя оно приходит. Простой коричневый конверт, внутри белый поменьше. От почерка Джеймса на втором у меня на мгновение останавливается сердце. Я прячу его под диванную подушку и решаю открыть, когда Меридит уедет. На следующей неделе у нее съемки в Лос-Анджелесе. Она кладет на тумбочку новый ключ, целует меня и оставляет спящего в, как я начал думать, возможно, преждевременно, нашей постели. Снова проснувшись, я достаю письмо Джеймса. Сейчас я уже больше знаю о том, что произошло. Он поехал на машине от квартирки, которую снимал на окраине Беркли, на север и утонул в ледяных водах у островов сан Хуан. Вброшенный на причале парома машине он оставил ключи, пузырек из-под ксенокса и два почти одинаковых конверта. Первый был не надписан и не запечатан, в нем лежала короткая прощальная записка, ни объяснение ни признания, он по крайней мере уважительно отнесся к моей последней просьбе. На втором конверте, Он написал всего одно слово — Оливеру. Я открываю его неловкими пальцами. Посреди листа нацарапаны десять стихотворных строк. Это почерк Джеймса, еще узнаваемый, но неровный, как будто писали в спешке, ручкой, в которой почти кончились чернила. Я узнаю текст, бессвязный мозаичный монолог, сколоченный из кусков одной из начальных сцен Перикла. Увы, меня скалы море, носила по волнам и пощадила, Чтоб думать мог я лишь о скорой смерти. Чем был, того не помню, что я есть. Нужда меня задумываться учит. Насквозь промерзший человек, в чьих жилах остывших жизни Хватит лишь на то, чтобы согреть язык и попросить о помощи. Откажете? Умру я. Меня как человека схороните. Я перечитываю его трижды, гадая, почему Джеймс выбрал такой странный темный фрагмент, чтобы оставить мне, а потом вспоминаю, что не слышал эти слова с тех пор, как он декламировал их пьяным, лежа на песке какого-то пляжа в Дель Норта, как будто его выбросило приливом. Я слишком хорошо осознаю собственную отчаянную потребность найти в этом безумии какое-то послание». И когда оно начинает обретать очертания, исполняюсь подозрения, боюсь надеяться. Но то, что подразумевает текст и его, пусть небольшую роль в нашей истории, невозможно не принимать в расчет. Все это слишком существенно для такого скрупулезного исследователя, как Джеймс, чтобы он это упустил. Не в силах вынести еще хоть мгновение бездействия, я мчусь по лестнице в кабинет, и голова моя полна тем, что бы было бы последними словами Перикла, если бы он не попросил о помощи. Компьютер на столе оживает с потрескиванием, когда я касаюсь мыши, и бесконечную минуту спустя я роюсь в интернете, разыскивая все, что могу найти о смерти Джеймса Фэрроу холодной зимой 2004 года». Проглатываю пять, шесть, десять старых статей, во всех говорится одно и то же. Он утопился в последний день декабря, и, несмотря на то, что местные власти несколько дней обшаривали ледяную воду на несколько миль вокруг, его тело так и не нашли. Эксент Омнес. Все уходят. Вы прослушали книгу М.Л. Рио «Словно мы злодеи», записанную издательством Дом истории в 2023 году. Текст читал Григорий Перель.